Глава 9. Уральская резиденция демитовых Кабинет главы рода. «И чем нам это грозит?» Досмотрев запись с камеры княжича Романова, уточнил представитель Царской службы безопасности. «Ничем», — ответил с одного из установленных в кабинете экранов мужчина в халате и поправил очки. «Облако отравляющего газа поднялось слишком высоко, чтобы причинить хоть какой-то ущерб». При таких температурах это уже не яд, а разрозненные частицы, большая часть из которых уже не представляет опасности. Сам газ должен был храниться при очень жестко регламентированных условиях. Выход в зону с настолько низкой температурой ведет к его постепенному разрушению. Оставшаяся часть отравляющего газа не причинит никому вреда. Изначально газ предназначался для быстрого распыления на ограниченной территории. Красноярск можно было бы накрыть. Но уже за городской чертой никаких последствий бы не возникло, а в масштабах планеты этой концентрации уже никто не почувствует. Даже без учета рассеивания за пределами допустимых температур. «Можно сразу к выводу, Анатолий?» Приподняв бровь, попросил великий князь Можайский, также подключенный к разговору. «Беда миновала?» Доктор химических наук, находящийся на территории одной из секретных царских лабораторий, кивнул, поправляя очки. Было заметно, что в такой компании находиться ему некомфортно. «Миновало, великий князь?» — ответил он. «Княжич спас много жизней, но я бы не стал забывать о том, что кто-то другой может повторить опыт и создать себе столько газа, сколько ему будет нужно. То, что однажды смог сделать один человек, когда-нибудь обязательно повторит другой». «Дельное уточнение», — заметил Соколов, задумчиво потирая переносицу. «Спасибо, Анатолий Константинович. На этом у нас все». «Государь?» Михаил II величественно кивнул, и ученого отключили от связи. Все самое важное он уже сообщил, консультация получена, а слушать дальнейшие разбирательства ему было ни к чему. «Итак, я хочу знать, почему ты, Руслан Александрович, нарушил приказ и позволил Романову сунуться к Измайлову?» Тяжело ранее слова проговорил царь, не глядя в камеру. Демидов лишь усмехнулся в ответ. «Позволь задать встречные вопросы, государь», — произнес князь. «С каких пор русское царство идет на уступки предателям и террористам? Почему, когда мы его внука посылали в резиденцию Измайлова, никто из твоих людей не знал, что она заминирована? У меня есть еще несколько вопросов. Не к тебе, государь, а к твоим людям. Но я озвучу пока что только эти два». Михаил II поднял взгляд так, чтобы его глаза смотрели четко на владыку Урала Но тот и не подумал испугаться. Аура власти же через сеть не передавалась. «Что ж, твое замечание по поводу подрыва абсолютно справедливо, Руслан Александрович». После нескольких секунд молчания заговорил царь. «Я обещаю тебе, что разберусь с этим вопросом. Следствие уже идет». Не дело, когда один мальчишка защищает интересы царства больше и лучше, чем целые службы, которые для этого созданы. Демидов склонил голову, но не слишком глубоко. Раболепствовать перед царем он не собирался, как и все его предки. «Благодарю, государь», — сказал он. «Что касается игнорирования приказов отпустить Измайлова, то здесь все просто, государь». «Ни я, ни Дмитрий Алексеевич не видели иного выхода. Твой человек уже правильно сказал. Этих цистерн хватило бы, чтобы весь Красноярск обезлюдил. А ведь Измайлов мог удрать с ними куда угодно. Мы уже один раз потеряли эти цистерны. Второй раз их спрятать нашим врагам обязательно удалось бы. Я не стал бы поминать былое, Но, помнится, в начале сентября целый отряд наемников точно так же умудрился похищать детей князя Романова прямо в столице, и никто ничего найти не мог. Так что уничтожить и Измайлова, и его отраву было единственным выходом. «Немного ли ты на себя берешь, Руслан?» — возмутился Можайский. «Ты всего лишь... князь?» — уточнил Демидов, повернувшись к дисплею с владетелем Киева патриот своей страны первым выступивший на защиту русского царства умелый правитель который заранее обеспокоился происходящему соседей и узнал о биологическом оружии до того как царю в ислуги про него впервые услышали мажейский поджал губы но промолчал оставьте споры приподнял ладонь государь история измайловых не закончена мы сбили самолет наследника останки еще собирают Сам великий князь не зложен. Однако это не значит, что мы еще не услышим об этой семье. К тому же нам пора выдвигать силы в Хабаровск. Докладывайте о готовности. Князья погрузились в рабочий процесс, обсуждая детали будущего наступления. Главным выступающим лицом был подключенный к совещанию князь Ефремов, докладывающий о делах на Дальнем Востоке. А когда государь закончил обсуждение, он отключил всех остальных, оставшись с Демидовым наедине. «Теперь поговорим более предметно», — объявил Михаил Второй. «Как состояние Дмитрия?» «Я приставил к нему целителя высшего класса, государь», — ответил тот, заметно расслабившись. Царь кивнул. «Я мог бы прислать своего». «В этом нет никакой необходимости», — тут же заметил демидов. «Урал сделает все для моего внука». «Лучше будет, если ты, государь, не забудешь, кому мы все обязаны тем, что катастрофы удалось избежать». Как известно, это поражение, сирота, а у Победы всегда много отцов. Михаил II усмехнулся. «Ты будешь подавать на Дмитрия признание наследникам после Кирилла?» спросил царь. Демидов спокойно кивнул. «Так я и поступлю. Когда закончится эта война, бумага будет у тебя на столе, государь». «Вот и хорошо», — подвел итог Михаил II. «Оцелителя своего я пришлю». И Руслан Александрович, пусть Дмитрий пока что посидит в безопасности. Пока что нам ни к чему его снова привлекать. Я тоже так думаю, — согласился Демидов. Медицинский блок Демидовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Вот, Василиса Святославовна, обратите внимание на эти три снимки. Что вы видите? Голос был мне знаком и первые мгновения я слушал его, погружаясь в легкий транс. «Целитель царя, похоже, всегда будет рядом. Не мудрено, учитывая, что я запасной игрок». «Никаких повреждений не осталось», — прокомментировала Волкова голосом прилижной ученицы. «Смотрите внимательнее, Василиса Святославовна», — хмыкнул Ерофеев. «Ничего не замечаете на снимке с травмой?» «Последствия?» — предположила та. «Эти микроповреждения очень легко пропустить, Василиса Святославовна», произнес Константин Владимирович. «Вы вряд ли часто сможете заметить этот феномен. Просто знайте, на будущее такие повреждения возможны. Но чтобы их заметить, нужен эталон, по которому мы можем отследить состояние пациента». «Но это не критичное изменение», — заметила девушка. «Даже если бы я его пропустила, собственная регенерация княжича вернула бы его в полную норму. «Да, но ведь вы не только одаренных лечите», — уточнил Ерофеев. «В случае Дмитрия Алексеевича это действительно не имеет особого значения. Однако, как целителю, вам обязательно нужно это учитывать и по возможности исправлять». «Благодарю за урок, Константин Владимирович». «Не за что», — ответил тот. «Вы весьма талантливая девушка, Василиса Святославовна, и я бы с удовольствием провел еще несколько бесед, но, полагаю, княжучу Романову надоело нас слушать». Я почувствовал легкое движение воздуха у своих ног. Ерофеев повернулся ко мне, и я решил, что пора поднять веки. Лицо Константина Владимировича добродушно улыбалось, но он тут же нахмурил брови и заявил. «Я ведь рекомендовал вам обходиться без подобного напряжения, Дмитрий Алексеевич», напомнил он, пожурив меня пальцем. «Вам в очередной раз повезло пройти по самой черте, за которой вас ждало бы инвалидное кресло, и это в самом благоприятном случае». Василиса смотрела на меня, слушая своего временного наставника с легкой улыбкой. Она тоже прекрасно понимала, что он лишь играет свою роль. И у меня, и у самой Волковой есть долг, который мы обязаны выполнить. Вот только в отличие от этих двоих я прекрасно осознавал, на что шел. Да, пришлось тяжело, но своей цели я однозначно добился, иначе мое тело уже бы сжигали в печи во избежание распространения заразы. Но раз я лежу на койке, и оба целители нашли время поболтать о своей профессии, все закончилось так, как я рассчитывал. «Обязательно приму к сведению ваши слова, Константин Владимирович», — кивнул я в ответ. «Однако существуют ситуации, когда выбора на самом деле нет». Ерофеев тяжело вздохнул, после чего обернулся к своей коллеге. «Василиса Святославовна, я оставлю вас наедине. Мое вмешательство больше не требуется». Мой контакт у вас есть. Если возникнет желание, я буду рад поделиться мудростью или дать консультацию. Благодарю, Константин Владимирович. Уважительно поклонилась Та. Что ж, Дмитрий Алексеевич, я вам больше не нужен. Поручаю вас заботам заботом Василисы Святославовны. Кивнул мне на прощание целитель и быстро покинул палату. Оставшись наедине, мы несколько секунд молчали, пока я не пошевелился, протягивая руку к пульту, чтобы поднять спинку кровати. Волкова хмыкнула, наблюдая за мной и, дождавшись, пока я займу подходящее положение, заговорила. «Дмитрий, вы поступили очень благородно», — сказала Василиса, глядя мне в лицо. «Могли отойти в сторону, и никто бы не осудил вас?» «Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой другой», — ответил я, пожав плечами. «Просто у меня была возможность, и я ей воспользовался. Кто-то другой бы мог не справиться, и случилась бы маленькая техногенная катастрофа». Я прервал речь и, глядя на девушку, спросил. «Много ваших людей при взрыве пострадало?» Боярышня кивнула. 13 человек, служивших нашему роду», — ответила она чуть дрогнувшим голосом. «Остальных мне удалось спасти, а потом вас привезли». «Вы спасли мне жизнь», — улыбнулся я и огляделся в поисках одежды. «Не могли бы вы подойти?» Волкова вскинула бровь, все еще явно переживая о потерях, но мой вопрос заставил ее немного встряхнуться, и Василиса встала возле моей койки. Я взял ее за руку и, немного погладив большим пальцем ладонь, поднял взгляд на целительницу. «Я не забуду вашей помощи, Василиса Святославовна», произнес я негромко, глядя в ее зеленые глаза. «И обязательно найду способ вернуть этот долг». Слово дворянина. Она усмехнулась, но руку сразу убирать не стала. «Я обязательно запомню ваши слова, княжич Романов», ответила она. Но в том, что девушка не поступит глупо, я был уверен. Такие небольшие обязательства между родами, хоть и негласно, но довольно часто влияли на взаимоотношения семей. Потому у Романовых хватает добрых соседей. После смены правящей династии мой род очень много сделал для прилегающих к Казани территорий. «А теперь, если вы не возражаете», — улыбнулся я, выпуская ее пальцы, «мне бы хотелось одеться». Василиса улыбнулась, хитро стрельнув по мне глазками, — после чего отошла к двери палаты. «Ваши вещи принесли из покоев, они в шкафу, Дмитрий Алексеевич», сказала Волкова и тут же покинула помещение, оставив меня одного. Я потянулся, приятно хрустнув суставами, и, скинув себе одеяло, принялся одеваться и приводить себя в порядок. Несмотря на случившееся с Измайловым, жизнь продолжается. Я хотел поговорить с родителями, которым определенно добавил седины за последний месяц, Да и дед наверняка жаждал полного отчета о произошедшем. Сегодня новый день, и мне нужно провести его с умом. За пределами палаты меня ждал Коршунов. В обновленной волковыми броне, с гербом Романовых на груди и с оружием наперевес, Никита Викторович выглядел еще более грозным, чем обычно. «Княжич», — склонил он голову, приветствуя меня. Ответив ему кивком, я двинулся по коридору на выход из медицинского блока. Второй дежурный боец Романовых стоял именно там и сразу же к нам присоединился. Пока мы шли мимо палат, я видел мелькавших внутри людей и размышлял, что опасность никуда не делась. Вряд ли великий князь подорвал документацию. А значит, можно ожидать продолжения этой эпопеи. «Отец дал добро на новые доспехи?» — спросил я, когда мы вышли из блока и оказались на улице. Отвечал Коршунов, как старший по званию. «Закупили крупную партию, и она скоро полетит по всей стране к нашим ребятам», сказал Никита Викторович. «Это хорошо», — улыбнулся я, думая в первую очередь о том, что теперь у Романовых будут свои костюмы с уже вшитыми интерфейсами. «В отличие от того, который ранее использовал Волков, мои уже можно будет использовать вместе с Оракулом, а это серьезно меняет расклад сил. Получив лаборатории на Урале, я могу просто передавать Святославу свои наработки, а он начнет воплощать их в жизнь». Таким образом, я смогу освободить часть своего времени, чтобы заняться сборкой будущего искусственного интеллекта, который, скорее всего, придется размещать в Иннополисе. Там хватит мощности, и ни у кого лишних подозрений не возникнет. Отдавать Оракула в руки Волковых или Демидовых я пока что не хотел. Не настолько мы близки. Оказавшись в особняке деда, я тут же был встречем прислугой. «Княжич, Руслан Александрович ждет вас в своем кабинете», сообщила красавица в униформе рода Демидовых, стреляя глазами в стоящего за моей спиной бойца. «Спасибо», — поблагодарил я и тут же направился к лестнице. Моя охрана осталась в приемной князя Внутри кабинета, кроме деда, никого не было, так что никто не видел, как Демидов крепко обнял меня, прижимая к себе. Не будь я одаренным, у меня бы сейчас треснули ребра, но неподдельную радость Руслана Александровича я чувствовал, и это было приятно. «Садись, Дима». Отпустив меня, князь указал на развернутые друг к другу кресла, между которыми был установлен журнальный столик. «Голоден? Перекусить бы не помешало», — кивнул я, занимая предложенное место. «И кофе?» «Сейчас все будет», — сказал Демидов и быстро отдал распоряжение своему секретарю. А пока нам несли еду и напитки, дед молчал с удобством, устроившись в своем кресле и с довольной улыбкой наблюдая за мной. Я не спешил начинать разговор, а вопросов Демидов не задавал. А как только перед нами расставили угощение, и я налил себе кофе, Руслан Александрович заговорил. «Помнишь, я обещал, что поговорю о твоем участии в этой войне?» Быстро плеснув себе чая спросил Демидов. Кивнув, я сделал маленький глоток бодрящего кофе. Приятно, что мои предпочтения здесь знали и не забыли. Получилось сварить именно так, как я люблю. На Урале изо всех сил постарались обеспечить мне максимальный комфорт, И я это оценил «Я поговорил, так что без наград ты, Дима, не останешься», заверил Руслан Александрович. «И кроме того, я хочу тебе предложить стать нашим наследником». «Что скажешь?» Я кивнул, показывая, что услышал его слова. «Это предложение читалось между строк», с улыбкой ответил я. «Мне нравится Урал. Твое княжество предоставило мне все, что только возможно для комфортной жизни» и это не считая того, что вы мне сразу же предложили выгодный контакт с молодой и красивой целительницей высшего класса. Он коротко посмеялся. «На место своей жены ты можешь выбирать любую девушку. Волкова все равно останется на Урале, даже выйдя замуж. Упускать такие кадры, как ты понимаешь, я просто не имею права», проговорил он, после чего строго на меня посмотрел. «Но я слышал, что Соколова имеют на тебя какие-то весьма туманные планы, Дмитрий» и крайне не советую связываться с Рюриковичами. Ты сам видел, какие они». Я снова кивнул, неспешно потягивая напиток. «Ты уже сказал государю, что хочешь подать бумаги о моем признании?» — спросил я, отставив чашку на блюдце. «Разумеется», — подтвердил Демидов. «Я не знаю, чем думает твой отец, упуская возможности показать тебя обществу таким, какой ты есть на самом деле. Но я подобной глупости совершать не намерен». «Видео с устроенной тобой казнью Измайлова уже смонтировано и скоро полетит по сети». «Но ты оставляешь мне право отказаться», — заметил я. «Я был бы дураком, если бы пытался надавить на тебя, Дмитрий», — развел руками дед. «Но если говорить открыто, то какой у тебя на самом-то деле выбор? Деньги Романовых тебе не нужны, как и руснефть а вот мои лаборатории полезны». Урал производит столько всего, что ты сможешь запускать здесь любые свои проекты, привлекать компетентных людей к ним и добиваться результатов. А что дадут тебе Романовы?